«Хайдер Али Усманов. Тернистый путь. Хочу знать. Незваные гости. Господин, а мы точно туда должны не по дороге заходить?» Молодой наемник, сбив на лоб свой шлем, задумчиво почесал свою шею. «Что-то мне кажется, что нам там будут не сильно рады. Местные твари...» Молодой Максур недовольно покосился на этого парня... при последних словах которого напряглись все присутствующие поблизости наемники. Видимо, они не просто так таскали этого мальчишку с собой. Скорее всего, у этого паренька была сильная интуиция, раз он заранее причувствует опасность. Но отступать уже было поздно. Для начала стоит отметить тот факт, что средства, выделенные на эту экспедицию, уже были потрачены, Да и заинтересованные лица уже были в курсе цели этой экспедиции. Особенно в гильдии магов королевства. Так что теперь надо добиться хоть каких-то результатов. А с этим могли возникнуть серьезные проблемы. Особенно, если начались такие разговоры, едва они подошли к территории Черного леса. «Вам за что платят?» Еще немного подумав, раздраженно фыркнул в ответ маг, как бы невзначай зажигая над своей рукой файербол. чтобы заставить наемников задуматься о бренности своего бытия. «Вы, когда подписывали контракт, о чем думали? Вам было открыто сказано о том, куда именно мы направляемся? Все вы подписали договоренности, а сейчас начинаете беспокоиться? Надеюсь, вы прекрасно помните о тех условиях, которые были заранее прописаны в договоре. Если экспедиция будет сорвана по вашей вине... то именно гильдия наемников и будет оплачивать неустойки. А они достаточно велики. Может, мне еще что-нибудь вам напомнить? Естественно, что самим наемникам категорически не понравилось такое напоминание. Ведь сейчас речь зашла о том, что им придется потом возвращать деньги из самой гильдии наемников. А это совсем не тот вариант развития событий, который мог бы им подойти». Сами эти разумные прекрасно понимали, что в сложившемся положении сами будут уязвимы. Хотя бы по той простой причине, что их собственной гильдии будет глубоко наплевать на их личные интересы. Так что, вполне закономерно заметив рассерженные взгляды наемников, которые деловито принялись проверять свою экипировку, молодой маг огня едва не расхохотался — все-таки не зря он заранее подумал о том что необходимо подстраховаться и заключил договор официально не с самим отрядом наемников, а с их гильдией. Так что теперь они просто не смогут вывернуться из сложившегося положения, чтобы там кто из них не говорил, но для этих разумных всю эту ситуацию в первую очередь осложнял именно тот факт, что тот с кем они договаривались, В первую очередь ориентировался на правила самой их гильдии, что теперь позволяло ему принуждать их подчиняться. Всех и сразу. Именно поэтому молодой маг деловито приказал группе отправляться. Кто бы там что ни говорил, но имеющийся у него отряд был достаточно неплохо подобран и имел все возможности добиться нужного результата. Главное, чтобы все прошло нормально. Будет ли так на самом деле? Сейчас молодой маг пока что не знал. Знал он только то, что ему следует быть наготове. Не хотелось бы ему неподготовленным столкнуться с тем самым существом, с которым они уже как-то сталкивались. Вернее, сталкивался не он, сталкивался его предшественник. Поэтому Суру хотелось добиться результата, доказать патриарху ордена отверженных, что он не тот, кого посылали ранее, он гораздо лучше. исполнительнее. Ведь пока что он не получил от Ордена никаких дополнительных возможностей. Но так будет недолго. Сейчас он идет в Черный лес, а кто в Черном лесу опаснее для тех же самых магов природы? Только маг стихии антагониста, маг огня. Асур был магом огня и имел для этого не только собственные силы, которые были даны ему богами-покровителями этого мира. но и несколько весьма интересных артефактов, наполненных силой огня. Эти артефакты должны были дать ему возможность усилить свое положение многократно. Например, у него был интересный браслет, который позволяет использовать магию огня фактически в виде сырой силы. Конечно, если бы он использовал структурированную магию в виде сформированных магических плетений, потери в этой силе были бы неизмеримо меньше, Вот только в данном случае была страшна именно такая атака. Магия, стихия огня банальность несет любую защиту, какую перед ней мог бы попытаться выставить противник. К тому же на шее у него висел амулет, который по малейшему сигналу опасности активировал магическое защитное поле, которое своей сферой окружало его и сжигало любую угрозу. Конечно, и его можно было бы пробить. Но небольшой накопитель магической энергии из слезы гор позволял достаточно долго использовать ему подобную защиту. Если, конечно, он не вздумает это защитное поле расширить на весь отряд, тогда этот амулет проработает гораздо меньше. Но молодой маг не собирался тратить свои ресурсы на кого попало. Ему это было банально ни к чему. Ему было достаточно и того... что он мог использовать подобную защиту достаточно долгий срок именно для себя. На территории черного леса сильна именно магия природы. Ну что же, защитное поле и стихия огня защитит его от любых поползновений подобной силы. Что там кто ни намеревался сделать, этот своеобразный плащ огня закроет его и никак не позволит навредить. Еще раз недовольно фыркнув, молодой маг решительно направил своего коня вперед. Сур не собирался терять время и силы на то, что будет банально спорить с наемниками, желающими прикрыть свои задницы, только для того, чтобы получить золото, но при этом не потратить ни малейшей крошки своих усилий. Это было в принципе недопустимо. Тем более, что свои деньги они уже получили. Именно гильдия наемников получила всю оплату. Так что теперь им оставалось только одно – постараться любой ценой выполнить свои обязательства. Другого варианта в данной ситуации у них просто нет. Как и следовало ожидать, наемники медленно двинулись к темной громаде леса, которая даже здесь, в достаточно лесистой местности, сильно выделялась. Но молодого мага радовало то, что поблизости нет никаких поселений. Так как ему еще не хватало, чтобы нашлись идиоты – которые впоследствии постараются его обвинить в том, что именно по его вине хищные твари из черного леса напали на какую-нибудь деревню. Местные дворяне могли бы заявить о случившемся в Королевский суд, и тогда у самого молодого мага могут возникнуть определенные сложности, которые ему были совершенно не нужны, ведь эти разумные наверняка постараются превысить все возможные пределы собственной жадности, и затребует больших финансов, которых может банально и не быть в руках Саура. Су Все-таки, как гильдия магов, которой он сам состоял, так и орден отверженных, имеют определенные пределы в средствах. В тех самых средствах, которые эти организации выделили на подобные экспедиции. И если он превысит эти лимиты, то платить ему за все придется из своего кармана. А на это молодой маг пойти не мог. Он и так пошел на многое, чтобы добиться максимального улучшения своей жизни. А это было не так-то легко. Его двойная жизнь рано или поздно могла быть открыта, но ему не хотелось бы привлекать к себе излишнее внимание. Именно поэтому молодой маг и спешил. Спешил возвыситься хотя бы до уровня магистра. И если Суур сможет взять под свой контроль хотя бы какое-то отделение гильдии магов королевства «Муран», даже в не слишком крупном городе этого государства, то он станет сам себе начальником. Да, ему придется отчитываться перед самой гильдией, но это дело будет такое, не слишком сложное. Ведь он прекрасно понимал, что в данном случае надо будет просто вовремя приносить золото своему куратору, чтобы тот закрывал глаза на некоторые его проступки. И тогда он получит возможность действовать на собственное усмотрение». никак не отчитываясь ни перед кем. Именно это и толкнуло его на подобную экспедицию. Хотя сам по себе молодой Макогня огня сейчас ощущал своеобразную угрозу, исходящую от черного леса. Словно кто-то из этой тьмы старательно предупреждал его о том, что не стоит делать подобных глупостей. Именно поэтому, решительно махнув рукой, молодой мак уже практически привычно выбросил вперед руку отправляя плетение стены пламени перед собой, чтобы та прожгла ему дорогу сквозь эти заросли растений и кустов. Конечно, наемникам подобная трата магических сил категорически не понравилась. Вот только их мнение мага огня совсем никак не интересовало. Они всего лишь исполнители. Так пусть и исполняют. А для него в первую очередь было важно добиться того, что он хотел. Пройдя несколько десятков шагов, пламя его магического плетения резко опало, словно исчерпав себя. Резко нахмурившись, Свур задумчиво покачал головой. Торжественный проход через черный лес, как он рассчитывал, прожечь не получится. Всего только по той простой причине, что этот странный лес достаточно сильно сопротивлялся. Да, им удалось прожечь часть мелких кустов. Но деревья, которые стояли на краю леса, уцелели, хотя и были сильно обожжены. Ну, вообще-то сам молодой маг огня рассчитывал именно на то, что стена пламени выжат именно те самые кусты, мешавшие его отряду свободно передвигаться, а деревья пусть так уже быть стоят, как стояли. Вот только он сам рассчитывал на то, что магическое плетение такой силы сможет пройти куда дальше, гораздо дальше в этом лесу. Но здесь, судя по всему, Даже кусты были слишком сильно напоены магией природы, которая банально гасила его усилия, не давая продвигаться дальше в своих интересах. Как факт можно было понять и то, что в этой ситуации ему придется потратить гораздо больше собственных сил. Не будет же он постоянно использовать артефакты. Ведь в этой ситуации, когда он сделает подобную глупость, присутствующая рядом с ним пара молодых магов из гильдии магов — обратят внимание на то, что у него слишком много магии, которой у мага третьего ранга в принципе быть не может. Да, он маг огня, и его артефакты имеют отношение именно к этой стихии, но откуда они могли у него взяться? Даже это магическое плетение стены пламени, которое он использовал в данной ситуации, было слишком мощным для такого мага, как Суур, и он должен был использовать для него минимум четверть своего резерва. А что дальше? Однако в данной ситуации ему нужно было прожечь только внешний периметр. Оказалось, что далее этих 30-40 шагов эта жуткая растительность из колючих кустов банально прекратилась. И черный лес вроде бы становился как бы обычным. Вот только почему-то лицо того самого молодого наемника, который начал буквально всем своим внешним видом демонстрировать настороженность и опасение, Говорила о том, что ситуация осложняется еще больше. Да и сам молодой маг почувствовал то, будто бы из глубины леса на него кто-то весьма неодобрительно посмотрел. Однако сейчас отступать уже действительно было слишком поздно. Суур уже сделал первые шаги и проявил, так сказать, свою первую агрессию. И теперь любая попытка переиграть ситуацию... Поставит его самого в весьма неприятное положение, а ему бы не хотелось этого, так как он заранее понимал то, что в этом случае он сам окажется в проигрыше. Ему такой ошибки не простит не только гильдия. Подобного промаха не простит даже Орден Отверженных, а подобное разумное не умеют уступать. и наказание для провинившегося в Ордене будет куда хуже, чем в гильдии магов. В гильдии его, скорее всего, банально заставят десятки лет отрабатывать долг. Вдобавок к тому долгу, который у него уже имеется. А вот в Ордене Отверженных ему могут устроить наказание гораздо более худшее, чем смерть. А ему бы этого очень сильно не хотелось. Поэтому молодой маг, сделав вид, что все идет так, как надо, направился дальше, вглубь леса. Для него главное сейчас было выйти на ту самую территорию, где было совершено нападение на торговый караван, и именно оттуда можно будет попытаться пройтись по различным следам и разыскать все-таки того монстра, который напал на одного из адептов Ордена. Что это было за чудовище? И как оно могло так эффективно действовать против магов, никто не знал. Но сам Сувур все же надеялся на то, что сумеет получить именно то, что нужно Патриарху Ордена. А для этого надо было очень сильно постараться. Изрядно постараться, надо сказать. Тем более, что желание получить истинное величие и могущество сейчас вело его вперед. И почему-то молодой маг огня понимал, что если он сейчас оправдает надежды Патриарха Ордена, то получит гораздо больше, чем мог рассчитывать. Кто-то назовет это обычной жадностью? Возможно. Но он хотел величия. А истинное величие не заключается только в наличии золота. Золото — это всего лишь один из шагов. Или так называемых ступенек к величию. Величие стоит гораздо выше обычного богатства и даже власти. Величие дает тебе все. Главное — добраться до него. Суур был уверен в том, что даже тогда, когда в гильдии магов королевства узнают о том, что он приверженец ордена отверженных, если к тому времени молодой маг огня сумеет добиться больших результатов, то даже они будут вынуждены с ним считаться. Как бы этим замшелым старикам, с гордостью носящим звание магистров, не хотелось бы его уничтожить, и это было для него дополнительным стимулом. Отряд наемников и магов в численности сорок душ медленно втянулся под сень деревьев черного леса. Они прошли сначала по выжженной прогалине, а потом углубились дальше в сторону темной чащи этого лесного массива. И только идущий последний молодой наемник, словно вздрогнув от чего-то и резко повернувшись назад, медленно покачал головой. Прямо на его глазах из огненной магией земли Медленно начали появляться зеленые ростки новых кустов, которые достаточно быстро перекроют им дорогу обратно. И тогда они все окажутся в своеобразной ловушке. Кто бы там что ни говорил, но недооценивать силу черного леса не стоит. Наемники часто ходили в выжженную пустыню и знали о том, что магические силы, особенно не имеющие над собой управления, могут быть весьма опасны. так как ты просто не знаешь того, чего можно от них ожидать. Особенно были опасны магические аномалии, но там их старались обходить стороной. Тут же весь этот лес, судя по всему, был одной огромной магической аномалией. А они так глупо в нее сунулись. Так еще и сразу же объявили о себе, банально устроив противостояние магических сил. Теперь все силы аномалии явно будут брошены на ликвидацию угрозы. а это может очень плохо закончиться для них всех. Как и следовало ожидать, при попытке пройти как можно глубже, всего лишь пытаясь сократить свой путь через территорию Черного леса, а как не двигаясь по дороге, эта экспедиция наткнулась на активное сопротивление местных существ. Настолько активное сопротивление, что в сложившейся ситуации даже имеющиеся в отряде маги банально не могли ничего поделать, Столкнувшись с таким-то активным противодействием, молодой маг природы, которого Сауру взял в эту экспедицию, несмотря на тот факт, что находился фактически в зоне влияния собственной стихии, ничего не смог поделать, когда к ним со всех сторон начали стекаться местные животные. Им оставалось только попытаться пройти как можно быстрее через нужный участок леса, добравшись до дороги. Однако и здесь все пошло не по плану. Банальная попытка проехать на лошадях через лес тоже ни к чему не привела. Конечно, маги хотели путешествовать с удобствами. Вот только эти самые удобства ни в какую не шли в своеобразное сравнение с интересами самой местной живности, не считая того весьма важного фактора, который из себя представляли местные растения. Пешком пройти их можно было вполне. Можно было провести за собой на поводу коня. Но вот на коне ехать через все эти заросли не получалось. Именно поэтому они сейчас и задержались, старательно кружа в этих дебрях. И, как и следовало ожидать, стараясь сосредоточиться на своих собственных интересах, представители отряда банально упустили из своего поля зрения то, что местное животное, начавшее группироваться вокруг них, в конце концов пошли в своеобразное наступление – Подобного странного поведения от абсолютно разных животных сам молодой маг огня не видел никогда в своей жизни, хотя бы по той причине, что сначала их защитный строй наемников прорвали кабаны. Эти твари были достаточно сильны, и их даже не остановила попытка мага огня поставить перед ними огненный барьер. Но эти твари переростки банально его не заметили, Хотя, судя по всему, какой-то урон эти кабаны все же получили. Запах паленой шкуры, как и их разъяренный виск, разнесся достаточно далеко. Вот только все это еще больше разодорило данных существ, вынудив их увеличить свою скорость. Вслед за кабанами шли уже волки, которые нападали на разрозненных людей и банально добивали их. Одним из первых погиб тот самый молодой наемник, который пытался хоть как-то предупредить об опасности магов и не допустить возможной гибели всего отряда наемников. Видимо, он на уровне интуиции чувствовал тот факт, что сам будет одним из первых убит. Но сейчас это все уже не имело никакого значения. Кровь пролилась на территории Черного леса, и в разные стороны разнеслись панические крики людей, которые банально ничего не могли поделать. — Да когда вы уже закончитесь? Выбросив вперед руку, с которой сорвался очередной фаербол, молодой маг огня устало привалился к стоявшему за его спиной дереву. Сур был практически на исходе своих сил и возможностей. Все только из-за того, что банально истратил все, что только было у него в руках. Даже артефакты уже потеряли большую часть накопленных них сил. И он уже практически ничего не мог поделать. Его сил хватало разве что на простейшие фаерболы, но не более того. Да и то сила молодого мага огня оставалась от силы на два таких плетения. Весь его отряд уже был полностью рассеян и уничтожен. а местные твари, как бы это странно ни звучало, неожиданно для него оказались достаточно сильно устойчивы к магическим структурам, которые против них пытались использовать разумные, пришедшие в этот лес ради собственных целей. И если раньше молодой Марк считал, что его предшественник сделал серьезную ошибку, банально погибнув здесь по какой-то глупости, то сейчас у него не было уверенности в том, что в данном случае он был в чем-то прав. Все вот только из-за того, что ситуация оказалась куда хуже, чем он рассчитывал. Именно сейчас Суры понял то, почему многие охотники за удачей отправляются на своеобразные заработки именно в сторону выжженной пустыни. Там у них есть хоть какой-то шанс. На территории выжженной пустыни их отряд может быть достаточно эффективным, а учитывая наличие в составе отряда сразу трех магов и профессиональных наемников, можно было понять, что они могли добиться там определенных результатов. Но здесь... здесь их банально уничтожили... И даже сам молодой Макс сейчас не был уверен в том, что сумеет выжить и вернуться обратно в королевство. Хотя бы по той причине, что его расчет был основан именно на том, что экспедиция пройдет через этот лес и сама спровоцирует интерес к себе той самой твари, которая каким-то неведомым образом могла забирать магию у одаренных разумных. Вот только, как оказалось, этой твари поблизости не было — И их атаковали вроде бы обычные, но при этом просто гигантские животные. И действовали они сообща, словно ими кто-то управлял. Но как такое возможно? Это было в принципе непонятно. Хотя бы из-за того, что хищники шли рядом с теми же травоядными в единую атаку. Те же пугливые олени неожиданно для людей бросались в атаку, стараясь уничтожить их своими ветвистыми и достаточно острыми рогами. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что этими существами действительно управляет кто-то. Вот только это мог быть очень могущественный маг жизни или природы. Уровня — минимум архимаг. Вот только откуда здесь могло взяться такое могущественное существо? Слишком быстро реагировали все эти животные на происходящее. И слишком быстро координировались, что само по себе было очень странно. Сейчас же, отколовшись от группы уцелевших наемников, которые все же пытались прорваться к ближайшему безопасному месту вроде той же дороги, Сур снова столкнулся с одним из кабанов. Судя по запаху горелой шерсти и ранам, этот кабан был одним из тех, кто атаковал их отряд раньше. И теперь он, видимо, решил добить уцелевшего разумного. Выпущенный молодым магом файербол банально расплескался по морде этой твари Вызов у нее всего лишь очередной визг ненависти и, добавив этому существу желание уничтожить человека. Попытка бросить в него еще один фаербол также не принесла результата, и молодой огня оказался буквально нос к носу с разъяренной тварью, которая резким ударом своих чуть ли не в локоть длиной бивней подбросила его буквально до нижних ветвей дерева. Удар был настолько сильный, что даже одетая на него кольчуга не смогла спасти молодого мага. К тому же его просто перебросило через одну из ветвей, накинув туда, словно какую-то грязную тряпку. И молодой маг понял, что сейчас банально оказался в смертельной ловушке. Раны от этих бивней разъяренного кабана были тяжелыми, и ему нужна была помощь мага-лекаря. Но такого среди них не было». Были лечебные зелья, вот только они остались под деревом, где его настиг этот проклятый кабан. Так что в сложившемся положении молодой разумный был обречен. Ведь кабан продолжал бесноваться под довольно крупным деревом, все еще желая растерзать противника, который доставил ему весьма много неприятных ощущений. Вот только достать свою жертву пока что у него не получалось. Дерево было слишком крупным». А сам кабан по какой-то причине не пытался подкапывать корни этого растения. Может быть, потому что у него такого приказа не было? Чем дольше он об этом думал, уже теряя кровь от ран, которые сейчас горели в нем палящим пламенем, тем больше Сур понимал, что здесь так нахрапом проходить было нельзя. Тот молодой наемник был действительно прав. Надо было действовать куда более аккуратно. Вот только это все не имело значения. Ввиду того простого факта, что исправить ситуацию уже было в принципе невозможно. Весь его отряд был уничтожен буквально в течение пары часов. Да, маги могли некоторое время сдерживать этих тварей, но первым из их отряда был выбит маг природы, тот самый, кто должен был по сути дать им возможность спокойно и беспрепятственно пройти через этот лес. Как только этот молодой парень... И буквально вчерашний выпускник столичной академии магии королевства попытался, используя силу природы вроде магического плетения, которое должно было на какое-то время сдержать животных, или, по крайней мере, их хоть как-то отпугнуть, как все эти существа тут же бросились на него, словно именно он представлял для них самую главную угрозу. Эти твари растерзали и отшвырнули прочь тело мага природы, даже не обратив внимания на то, что при этом столкновении пара волков погибла. И именно тогда молодой маг огня, являвшийся командиром отряда, прекрасно понял то, что сам фактически совершил серьезный просчет. И ему надо было сделать в этой экспедиции больше упор именно на магов природы, Именно эти разумные могли действительно как-то навредить этим существам или сдержать их на дистанции. Именно сейчас он и прислушался бы ко всем тем советам, которые ему давали разумные, хоть раз пытавшиеся пройти через территорию черного леса. Эти разумные неоднократно намекали ему на тот факт, что в первую очередь ему необходимо обзавестись различными предметами, излучающими статическую магию природы. чтобы именно они, как своеобразная защита, удерживали этих существ на расстоянии. Он же этого не сделал, а в основном решил сделать упор именно на агрессивной магии огня, ведь она была магией-антиподом силам природы. Как результат, можно было понять, что в сложившейся ситуации у него были все шансы получить желаемые. Были. Если бы он был немного умнее, теперь же ситуацию это никак не исправляло. Особенно с учетом того фактора, насколько быстро местное существа уничтожили его отряд. Уже теряя сознание от боли и потери крови, молодой мак огня неожиданно заметил, что кабан как-то странно хрюкнул и рухнул под деревом, словно его кто-то убил. Однако он не был уверен в том, что это произошло именно за его фаербола, хотя бы по той причине, что сам по себе его удар не нанес особого вреда этому существу. И уже только поэтому Суур понимал, что с кабаном случилось что-то другое. Однако то, что вроде бы он заметил уже в тумане смерти, приближающегося к нему, заставило молодого мага изрядно удивиться. Хотя бы по той причине, что это был с виду какой-то простой охотник с обычным луком и стрелами. Причем было заметно, что, подойдя к кабану, этот разумный банально... Выдернул от того из уха фактически за одно только торчавшее оперение стрелу, пронзившую голову этой твари, и только после этого поднял голову, чтобы посмотреть наверх, где в качестве какой-то глупой игрушки или украшения висит молодой маг-королевство. Хотя сейчас молодой разумный был согласен на все, лишь бы выжить. Вот только что-то ему подсказывало, что выжить ему банально не удастся. Может быть, об этом ему говорили и сами тяжелые раны от бивней кабана, а может быть и холодный взгляд странно-темно-серых глаз молодого парня, который смотрел на него как-то слишком равнодушно и холодно. Но если он охотник с территории королевства Муран, то должен помочь магу гильдии. Молодой маг хотел было позвать этого охотника, который, даже не обратил внимания на то, что у него над головой умирает одаренный, а почему-то практически сразу подошел к сумке мага, все еще лежавшей под деревом, и принялся там деловито ковыряться. Это настолько возмутило молодого мага огня, что он даже потерял дар речи, а потом он потерял и сознание вместе с остатками своей жизни.